Он пришел в себя от того, что почувствовал, как чья-то сильная рука настойчиво трясет его за плечо. И тут же, сообразив, где он теперь находится, постарался сделать вид, что он просто слегка вздремнул. Но надо отметить, что это ему не очень-то удалось. Когда Мартин решил поблагодарить хозяина этой крепкой руки за то, что она весьма своевременно вернула его к жизни, но его желание отдать спасителю должное обернулось совершенно другим поступком. Так, находясь еще под воздействием тени минувших событий, он резко вскочил со стула для того, чтобы пожать ту самую, возможно, не случайную руку, но, больно ударившись при этом головой о выступ низкого потолка, мгновенно позабыл о своем намерении, ввиду чего, не сказав ни единого слова своему избавителю, он просто направился вверх по лестнице. За все то время, которое он провел на своем скорбном посту, видения впервые застали его врасплох, прямо на рабочем месте. Испытывая смятение и глубокий конфуз, Мартин быстро переоделся, благо, что его смена подошла к концу, и побежал по узкому извилистому коридору. По пути он встретил пару сотрудников морга, чьи недвусмысленные взгляды он буквально ощутил кожей, когда, пошатываясь, пытался надеть на ходу пальто и, кисло им улыбнувшись, молча проскользнул мимо. Затем любезно попрощался с вежливым толстяком, имя которого он так и не удосужился до сих пор узнать, после чего и покинул здание. Осень была в самом разгаре. Сырой утренний ветер дул так сильно, что пробирал Мартина до костей. И, ежась от холода, он решил, что впредь будет одеваться теплее. Ступая по разбитым булыжникам мостовой, обняв себя для тепла за плечи, Он почти бежал сквозь утренний желтый смог, разглядывая пустое мутное небо. Не отрываясь, он смотрел туда, куда никому и в голову не пришло бы смотреть. Задрав вверх голову и совершенно не глядя себе под ноги, он на ходу пытался определить, какие неведомые дали текут эти редкие продрогшие облака. Изучая их путь и скорость, с которой они преодолевали небесные просторы, Мартин думал о том, где и как рождаются эти создания. Хрупкие и нежные, мощные и невесомые. Подобно странствующим кочевникам, они сходятся вместе, рисуя для нас в вышине свои тайные магические знаки. Но для того, чтобы постичь их значение, размышлял он, надо проникнуть в тайну самого неба, закрыть глаза, устремиться ввысь, почувствовать, что ты и есть облако, и только после этого раскрыть глаза. А может быть, вовсе и не глаза, может быть, распахнуть душу. Довериться тихому призыву, что мало кто из нас слышит, и пуститься туда, где на воле блуждают тысячи и тысячи таких же, как ты, одиноких, но уже счастливых. Так, погруженный в собственные раздумья, Мартин незаметно для себя оказался у дверей собственного дома. Протянув руку, Он уже намеревался распахнуть дверь, но тут что-то остановило его. Сейчас было еще раннее утро, и потому людей на улицах почти совсем не было. Так, лишь изрядно подвыпившие еще вчера личности все еще блуждали в поисках утраченных приключений. Да некоторые ранние тахи, кому по зависящим от них причинам с утра не спится. Мартин огляделся по сторонам, пытаясь понять, что же все-таки побудило его остановиться. но, не заметив ничего подозрительного, отбросил свои сомнения и вошел в дом. Странное ощущение пустоты. Внезапно обнаружившее себя на пороге дома, уже глодала его изнутри. Грудь начала ныть. Сердце как-то волнующе затрепыхалось, а если бы вы увидели его руки, то сразу бы поняли, с парнем творится что-то неладное. Пальцы Мартина слабо, но уже заметно дрожали, делая движения его рук трагически хаотичными. Человек определенно нервничал, и это его волнение все больше и больше выплескивалось через край. Не находя себе места, он начал ходить по комнате взад и вперед, периодически расчесывая пальцами свои и без того взъерошенные волосы, стараясь поймать за хвост ту хитрую гидру, что сейчас пряталась у него внутри, сильно тревожа его усталое сознание. Потом он подошел к окну. Немного постоял возле него, нехоть разглядывая через стекло, как одинокие листья, откружив свой последний танец, тихо ложатся на землю. Затем резко отвернулся от окна и одним прыжком, очутившись у своей постели, в расстройстве упал на нее лицом вниз. Долго пытаясь уснуть, он нервно вертелся в кровати сбоку на бок, взбивал подушку и даже засовывал под нее голову. Но все безрезультатно. В итоге, придя к тому, что сегодня он просто обязан отыскать Ганну, он все же смог отключиться на полчаса.